Глава пятая. Заплыв. Когда Ричард Дейн обрел в полете устойчивость, подброшенный кверху расширяющимся куполом, он осмотрелся. Момент развала на части его собственного харьера он не смог наблюдать. Во-первых, не успел, а во-вторых, купол закрыл всю небесную сферу. Зато он видел, как из тумана вынырнули родные Томкиты и видел, как они произвели недолгие выкрутасы, акробатический этюд с опасным финалом. Видел этот финал. Короткие вспышки и темные облачко плесени. Были я в 14, да сплыли. А потом он нырнул в белесый туман. А еще позже. В обрезанные ножницами тумана морские просторы. И стало холодно. И стало нужно делать только одно. Плыть. И длило все очень долго. И он все плыл. Не для того, чтобы куда-то добраться. Он что, Турхейер дал пересекать океаны? Так дабы согреться. Согреться да отвлечься. Потому что странные мысли лезли в голову, оплескиваемую соленой водицей. Испугался он только раз, серьезно испугался. Гораздо больше, чем перед попаданием в самолет российских ракет. Это когда из тумана, из обрезанного горизонта теперешнего бытия, выползла чудовищная черная стена железа. Она длилась ширь, обоими концами теряясь в никуда и длилась вверх, загораживая невидимое небо. И сердце забилось чаще, и он уже собрался пустить в верхотуру сигнальную ракету из непромыкаемого контейнера. Собрался зажечь шапшку-дымовуху, но что-то сдержало. Хотя что это могло быть, такое гигантское и движущееся, кроме родного тела авианосца Рональд Рейган? Цвет. Цвет корпуса. Вот что заставило замереть. Пожалеть о красной, вызывающей раскраски самонаводувающегося спасательного жилета. А стена шла и шла мимо в каких-то десятках метров. И там наверху, задирая голову, он уже различил край. Там не было людей. Правда, даже если бы захотел, он бы не увидел их отсюда. Он отчухался, когда закачался на искусственной волне. Такой большой, что задавило беспокоящее его природное образование. И ветер стих, остановленный левиафанским корпусом. И тогда Ричард Дейн закричал, призывая громадину остановиться, обратить внимание на тонущую, желающую жить букашку. Он кричал долго. Порой ему казалось, что кто-то там отзывается на его старания и сейчас ринется в небо вертолет-спасатель. Но случилось иное. Сверху свалился, выпрыгнув из ниоткуда, рев садящегося на палубу самолета. Мелькнул и растаял, рубанув воздух. Убил все на свете звуки в округе. И Ричард Дейн остановил свой крик-мольбу, свою сос-импровизацию, свои попытки зажечь капсуль не от в перепонках. Он четко разглядел опознавательные знаки на крыльях Мига. Это были знаки давно похороненной страны, существующей в истории, а не в реальности. Это были опознавательные знаки с серпом, молотом и красным кумачом. Это был не российский авианосец. Это было гораздо хуже. Если бы Ричард Дейн мог нырнуть, он бы сделал это. Но ему очень мешал спасательный жилет.